724. -е. Матерь Агни-йоги Изменение красок, тонов и оттенков на изображении Матери Мира не следует относить насчет внешнего источника света, но надо понимать явление глубже, не кажущееся это явление, но действительно, духовная связь с великой индивидуальностью по пространственному проводу передает вибрацию лучей. И глаз воспринимает эти получения. Краски становятся светящимися и живыми. Замеченные явление надо сердцем принять неотрицающим, как знак высших возможностей.